Глава 15. «Схватка». Первое, что почувствовал Алекс, едва очнулся. Ясность сознания, который он давно не испытывал. Последнее время дни растягивались в месяцы и заполнялись туманом, от которого никак не удавалось избавиться. Туман мешал думать, анализировать ситуацию. Оперативного мышления едва хватало на решение насущных задач. Например, таких, как пройти следующий километр. Это, конечно, помогало в путешествии по третьему слою, но рано или поздно обязательно должно было привести к печальным последствиям. Однако на иные действия затуманенный разум был не способен, как и осознать свое положение. Сейчас же все изменилось. Волна энергии смыла сонливость. Алекс почувствовал себя обновленным и отдохнувшим. Вместе с тем он понимал, что это ложное чувство. Напряжение не ушло полностью, оно лишь скрылось где-то в глубинах сознания. Тем не менее, сейчас он снова стал собой и мог ясно думать. «Если я вырубился, то что случилось с Дашем?» Мысль заставила резко подняться и открыть, наконец, глаза. Увиденное сильно не понравилось. В 50 метрах от него находился кабал с компанией, которые в данный момент на всех парах мчались к нему, а Даш валялся рядом. «Без сознания!» Более того, на потрескавшейся, покрытой мелкими трещинами красноватой земле спокойно лежали шесть артефактов. «Последний довод!» Значит, Даш решил, что им конец, и предпочел смерть плену. Но что-то пошло не так. Алекс бросил взгляд на небо. В 10 километрах от него маячила неподвижная гигантская тень. Исполинский монстр то ли нежился в потоках энергии, то ли занимался своими неведомыми делами. В любом случае, к месту схватки он явно не торопился. Анализ обстановки занял доли секунды. Враги почти рядом, Страшно на них не обращают внимания, а резервы, по какой-то причине, почти на нуле. Поэтому им не убежать. Однако несколько секунд у Алекса еще имелись. Он тут же принялся сжечь кристаллы а также загонять энергию в каменное копье, прекрасно понимая, что бой не сулил ничего хорошего. Потеряв двоих соратников, враги вряд ли станут нападать по одному. Скорее всего, их так замучила погоня, что они все сделают, чтобы добраться до беглецов, повалить и скрутить. Теперь кабал точно церемониться не станет. Мысли быстро проносились в голове землянина, в то время как тело действовало автоматически. Руки откинули Даша подальше за спину. А сам Алекс прижался вплотную к исполинской кости, излучавшей непрерывный поток злой энергии. Он отлично помнил, что, когда над ними нависал страж, скорость отряда Кабала упала. Значит, чем сильнее излучение, тем лучше. Однако излучение не гарантировало ни победы, ни даже серьезного преимущества. Враг силен, может обезвредить Алекса по щелчку пальцев и знает большинство его секретов. «Хотя...» «Стоп! А что произошло перед тем, как я вырубился?» Он уцепился за мысль, как утопающий за соломинку, вызвал интерфейс и выхватил глазами новую запись. «Сигнатуры. Уникальные. Пространство как огонь. 0% процентов». получилось!» — обрадовался Алекс, отмечая, что умение, возникшее давным-давно, как чисто лечебное позже ставшая еще и энергетическим, сейчас, судя по названию, наконец соединилась с главным талантом — чувством пространства. Навык на стыке двух талантов обещал быть интересным, и в любое другое время землянин с удовольствием бы принялся за эксперименты. Но вот прямо в этот момент ему просто надо как-то выжить. И, возможно, в этом поможет новое умение. Алекс с трудом припоминал последние секунды перед тем, как потерял сознание. Без разгона он вряд ли бы вообще сумел вытащить ту сцену из памяти. Но даже под разгоном смог лишь уловить мимолетное ощущение расширения, когда ему показалось, что тело вот-вот полностью растворится в пространстве. «Занятное переживание. Вот бы еще понять, как оно пригодится в схватке». Однако заниматься экспериментами в присутствии врага было как-то глупо, особенно с учетом полупустых резервов, и Алекс решил, что придется тестировать новый навык прямо в бою. Пары идей, как его применить, уже появились. Сейчас же лучше направить все способности на исследование противника. Впереди мчалась девушка с Альвиной Гривой, судя по виду боец скоростник. Сбоку и чуть позади бежал мужик, на броне которого проступал Иней, а за ними... Кабал. Троица двигалась быстро, но друг от друга враги не отрывались. Лезвие, усиленное всего лишь двумя резервами, возникло рядом с девушкой. Возникло и тут же исчезло, словно его смахнули невидимой тряпкой. Но за миг до деактивации землянин почувствовал, как навык ослабел. Значит, кабал по-прежнему прикрывает группу и развеивает вибрации в навыках Алекса. Проклятие, Скелет ему не помеха! «Ладно, а как тебе это?» Враг был уже совсем близко, и землянин решил проявить инициативу. Копье еще не светилось от переизбытка энергии, но и выбранный противник — не могучий дракон. Адепты обычно уступали по крепости монстрам. Алекс прыгнул вперед и ударил девушку лезвием, обернутым вибрациями разрушения. Точнее, попытался ударить. Оружие задело воительницу». Но в последнюю секунду вибрации и разрушения исчезли, а следом за ними начал ломаться домен. Причем враг не пытался уничтожить саму аномалию. Он просто разорвал связь между источником силы и навыком. Это привело к заметному ослаблению домена. Настолько заметному, что тот просто не выдержал жуткого излучения из исполинского скелета. Не помог даже превосходный контроль. Все, что Алекс успел, это отпрыгнуть назад и замереть упершись спиной в гигантскую кость. Ему также удалось восстановить домен, но аномалию пришлось сжать до размеров собственного энергетического тела, чтобы она просто отсекала давление. Увидев, что беглец не может сбежать, троица остановилась в нескольких метрах от него. «Обредок!» — гневно заорал кабал. «Ты хоть знаешь, сколько усилий мне стоило тебя догнать!» «Я не просил тебя за мной бегать!» — фыркнул Алекс. Но раз ты такой настойчивый, вон там валяется несколько артефактов. Дарю. Можешь забирать себе в качестве подаяния за труды и проваливать отсюда. У тебя еще сохранились силы шутки шутеть? Ну так послушай меня, ублюдок. После того, как я потерял двух своих соратников, ты от меня так просто не отделаешься. Есть у меня одна забавная вещица. Называется «Ледяной тюрьмой». Я тебя туда помещу... И ты там будешь сидеть все время, пока мы до моего дрожайшего братца добираться будем. Уверяю тебя там, ты испытаешь массу новых впечатлений. А когда Морн закончит с тобой, он передаст тебя мне, и я объясню, как сильно я тобой недоволен». Кабал больше не улыбался, а неподвижно смотрел на землянина. «Вряд ли братец откажет мне в такой малости, а если откажет...» то я его уговорю. Это будет новое условие в наших договоренностях. И вот тогда мы с тобой долго и обстоятельно побеседуем. Очень долго! Как же мне надоели пустые угрозы. С чего ты взял, что справишься со мной? А с того! Размеренно произнес Кабал, задумчиво поглядывая на артефакты. Что нас тут больше никто не потревожит. Обижать тебе некуда. Я вижу, что вы с дружком хотели покончить с собой. «Правильное решение. Я бы поступил так же. Но вы проиграли, а свои ошибки надо признавать. Правда, это уже ничего не изменит. Твоя судьба в моих руках, и тебе пора ее принять!» Огромные черные зрачки кабала сверлили человека. Однако было видно, что ледяной устал, да и выглядел неважно. За время путешествия у него отросла неаккуратная клочковатая бороденка. Одежду покрывали пыль и грязь, но в глазах плескались ненависть и энергия. «Тот, кто говорит о принятии судьбы, должен сам быть готов к тому же», — философски заметил Алекс. «Ха-ха-ха! Думаешь, я не вижу, чем ты занимаешься? Пытаешься накопить крупицы энергии для бесполезного сопротивления? Ладно, хватит этой болтовни! Мы побеседуем немного позже! Взять его!» По команде ледяного к Алексу стремилась девушка с альвиной гривой и мужик в ледяном панцире. К этому времени и не превратился в сантиметровую броню. Главарь же остался на месте, но землянин чувствовал, что тот не просто так стоит. Помимо излучения скелета, землянина накрыла энергетическим вихрем кабала, который должен заблокировать все навыки человека. «Видимо, пора подключить новую способность». Он направил энергию на матрицу пространства, как огонь, и поднял разгорающееся ярким светом копье. Дайри была предана боссу и душой, и телом. Он сам ее нашел когда-то давно на умирающей планете. Потом обогрел, научил, взял в команду. А еще позже Дайри стала его женщиной. Это был ее собственный выбор. Кабал отлично понимал, что нельзя насилием добиться преданности а преданность ледяной ценил. Поэтому так взбесился, когда погибли уж и Жаврон. Девушка не знала точно, сколько ее бывшие соратники пробыли рядом с Ледяным, но, по слухам, не один десяток лет. Прошли кучу миссий, а тут споткнулись на ровном месте, можно сказать. Самое обидное, что ведь задание-то было простецким. Ну что сложного в том, чтобы догнать и поймать одного скользкого адепта? Да, он может отлично маскироваться, но у них было средство для выслеживания этого гада. Поэтому никто не ожидал трудностей. Собственно, поэтому Кабал и захватил на задание свою женщину, несмотря на то, что Дарья обладала всего лишь восьмым уровнем. Первые затруднения возникли, когда выяснилось, что жертва умеет ходить по третьему слою. Это оказалось большим сюрпризом даже для босса. К счастью, тот отлично знал устройство Шидара поскольку выполнял тут какую-то жутко секретную миссию. Он тогда еще смеялся, говорил, что им повезло, и они увидят зрелище, недоступное большинству адептов. А потом случилось нападение жуткой твари. дари тогда ощутила себя абсолютно беспомощной, маленькой и бесконечно уязвимой. Как же она ненавидела это чувство! По правде говоря... Хотя сама Дарья этого не осознавала, она тянулась к Кабалу именно потому, что рядом с ним было безопасно. Да, ее могли убить на задании, но ее любимый превосходил всех адептов и монстров. Даже драконы Шидара не представляли для него большой угрозы. Но не страж. И когда стало понятно, что они вот-вот погибнут, ледяному пришлось выкинуть сначала уша, а потом жаврона. Дайри до сих пор помнила и их взгляды, и тоску в глазах Кабала. С тех пор задание стало для Ледянова глубоко личным. Обычно он хорошо готовился к миссиям, узнавал все, что только можно узнать про цель. Но здесь расслабился. «Взять его!» Наконец-то Дайри услышала долгожданный приказ. Ее зубы оскалились. Она всегда отличалась неистовостью, что в сражении, что в постели. Как и у противника, ее оружие было копье. Оно, правда, не светилось, словно диковинная лампочка, но стоило столько, что девушка самостоятельно ни в жизнь бы его не купила. Это был подарок любимого. Дайри не особо волновалась. Внутри ледяного вихря кабала мало что могло их поразить. Она это отлично знала, поэтому с безумной улыбкой ринулась на жертву, которой некуда было отступать. Ледяной сам планировал захватить преступника, но рядом с дохлым монстром не мог одновременно поддерживать кокон и использовать умение в полную силу. Но ничего, Дайри справится. Ее копье воткнулось в грудь преступника, потом в живот, потом в левое плечо. Она била с огромной скоростью. Рядом суетился напарник, пытался влезть, но девушка злобно фыркнула, чтобы тот не мешал, и продолжила избиение врага. Противник слабо огрызался, однако его скорость была неизмеримо меньше, чем у Дайри. Кабал приказал измочалить беглеца, заставить его растратить всю энергию. Дайере поначалу показалось, что схватка будет сложной, и преступник выкинет какой-то финт, но тот, судя по всему, в рукопашном бою ничего из себя не представлял. Поэтому воительница с наслаждением вбивала верное копье вплоть врага снова и снова, и желала, чтобы тот продержался подольше. Чем больше этот гад сопротивляется, тем больше боли испытывает. Но, что странно, тело врага вдруг начало светиться, а из ран больше не текла кровь. Да, ири даже показалось, что она теперь втыкает копье не в твердое тело, а в странную тягучую жидкость. Лезвие входило и выходило, не оставляя заметных повреждений. Сразу после ударов плоть врага мгновенно затягивалась. На мгновение она замерла в нерешительности и вдруг впервые за все время боя поймала взгляд врага. Тот смотрел устало, но твердо, а потом, словно решив что-то, перехватил копье и засветился еще сильнее. Последнее, что увидела Дайри, — это как свет окружает ее. Мгновение спустя она ощутила, что теряет связь с ледяным вихрем кабала. А потом... потом ее висок что-то кольнуло, и Дайри больше ничего не чувствовала. Алекс ошеломленно смотрел на мертвую звероподобную девушку. Все произошло очень быстро. Еще недавно он не мог ничего ей противопоставить, так как домен, вибрация разрушения, шиворот на выворот и другие дистанционные навыки мгновенно теряли силу в ледяном вихре, окружающем Кабала и его подручных. Работали лишь умения внутри энергетической оболочки, а надежды на пространство как огонь оказались тщетными. «Да, умение быстро лечило, и когда Алекс добавил энергии, оно что-то сделало с телом, и раны быстро затягивались. Но при этом тратилось слишком много энергии. Еще немного, и его резервы должны были закончиться. К сожалению, воительница долбила его живым оружием, а не навыками, которые можно было разложить на энергию и хоть немного пополнить резервы». Понимая, что другого шанса не будет, землянин пустил остатки энергии на матрицу пространства как огонь и снова почувствовал, что расширяется. Так же, как перед моментом потери сознания. В этот момент его восприятие себя поменялось удивительнейшим образом. Он ощущал, что хотя его физическая оболочка пока еще находится на месте, он стал чем-то большим. Сперва даже показалось, что это просто увеличилось энергетическое тело, То самое, которое окружает любого адепта на стадии синтез. Хотя это явно было не энергетическое тело, а нечто абсолютно иное. Новая форма напоминала нечто вроде субстанции, из которой состоят материальные сущности. В этой мысли был резон. Например, его старые знакомые Ольды вообще умели разделяться на материальную и нематериальную форму. Правда, физические тела у них не растворялись, а замирали на месте. Но самое удивительное, Алекс осознавал, что если вложит еще немного энергии, то его физическое тело распадется полностью. Что будет в этом случае, проверять не хотелось. Он и так с трудом справлялся с потоком сигналов. Все эти мысли и наблюдения в долю секунду пронеслись в его пока еще физической голове. Спас разгон сознания. Каким-то чудом Алекс удержал контроль над новым собой и даже не забыл, что сжимает в руке копье. Однако он был воином, прошедшим сотни битв, поэтому сильное удивление не помешало воткнуть копье в череп противника, не забыв предварительно обернуть лезвие вибрациями разрушения. К его удивлению, они не распались, а легко пробили голову дамы. И вот теперь он смотрел на ее труп и на оставшихся двух врагов, которых также сильно ошеломила внезапная гибель спутницы. Когда я вкачиваю энергию в навык, тело переходит в другую форму. В результате при расширении мой контроль над пространством усиливается. Да так, что кабал с этой зоной ничего сделать не может. Потому что это уже не просто пространство. Это я. Я становлюсь этим пространством. Благодаря разгону сознания Алексу хватило доли секунды, чтобы оценить навык. Он понял, что может теперь развеять вихрь Кабала. Хотя бы частично. Возможно, он способен сделать еще кучу интересных вещей. Но это он выяснит позже, если выживет. Увы, но помимо преимуществ у новой способности имелся серьезный недостаток. Энергетическая форма жрала кучу энергии и почти до нуля опустошила резервы. Однако он успел заметить, что в этой форме не только быстрее тратит, но и быстрее усваивает энергию. Без колебаний Алекс достал и расколол кристалл третьего Грейда, и на остатках резервов снова активировал пространство как огонь. Но не на максимуме, а только чтобы не получать серьезных ран. «Выруби его!» Донесся замедленный крик. «Похоже, за меня сейчас возьмутся всерьез». С мрачным азартом подумал землянин. К его удивлению, Кабал хоть и отдал приказ, но сам ввязываться в бой не спешил. Очевидно, что как Алекс анализировал врага, так и враг пытался понять, с чем столкнулся. Ледяное, разумеется, не был трусом, но годы сражений и опасных миссий развили в нем чутье. Не неважно даже, что это было — подсказки силы или его собственная интуиция. Имело значение только то, что Ледяной не кинулся, сломя голову, в схватку. Задержка была на руку Алексу, и он стоически терпел удары подручного кабала. Мужик мало того, что использовал броню, так еще орудовал длинным мечом, который в любой момент мог снести противнику голову. Вряд ли от подобного спасет текучее тело, а энергии, чтобы раствориться в пространстве, пока еще не набралось. Но землянин видел, что его резервы быстро заполняются действительно быстрее, чем в обычном режиме. Однако он не торопился, ведь сразу после мужика в броне придется драться с кабалом. Поэтому он держал домен близко к коже, так, чтобы тот был защищен энергетическим телом. В этом случае ледяной не мог его разрушить, поскольку в таком режиме домен был уже не необъемным, а можно сказать, внутренним умением. Но даже в таком урезанном виде аномалия помогала избегать самых страшных рубящих ударов, которые меняли свое направление. А если и прочерчивали борозды по телу Алекса, то те очень быстро зарастали, благодаря обновленному пространству как огонь. Надо сказать, что враг не просто так махал железякой, но и постоянно бил синими искрами, которые, по идее, должны были затормозить землянина. Однако, любая энергия, попадающая в его тело, мгновенно расщеплялась. При этом он даже не пытался ее добавить к резервам, так как пока распадался кристалл третьего Грейда, энергии хватало с избытком, и она была гораздо лучшего качества и, что еще важнее, проще усваивалась. Наконец, резервы заполнились. Пора. Алекс перешел в энергетическую форму, расширился и внутри этого пространства активировал еще и домен. В результате получил полный контроль над полем боя. Сейчас ни излучение мертвого стража, ни вихрь Кабала не проникали внутрь. Тут был только он, его копье и... мужик в ледяной броне. Едва лезвие пробило голову врага, Алекс рванул к Кабалу. Он понимал, что у него один шанс справиться с противником. Здесь и сейчас. Рядом со скелетом. Ледяной это тоже понимал, но к его чести не побежал и даже не достал оружия. Его черные глаза буравили землянина, и, судя по всему, Кабал уже выработал стратегию. По крайней мере, вихрь вокруг него преобразился, сжался до шара диаметром в два метра, но на этом изменения не закончились. Из шара выстрелили несколько гибких отростков, которые, словно жало скорпиона, стали бить человека. Они не могли достать физическое тело Алекса, но тот чувствовал, что его энергетическая форма начала сжиматься, Для сопротивления нужно было больше энергии, но он и так тратил весь поступающий поток на поддержку. Что еще хуже, каждый удар вызывал жутчайшую боль. В отличие от обычной энергетической оболочки, новая нематериальная форма не означала отсутствие ощущений. Это действительно было тело, со всеми его недостатками и достоинствами. Началось противостояние. Человек пытался добраться до врага, а тот давил в ответ. При этом каждый контролировал лишь небольшую область пространства вокруг себя. Но если в случае Алекса он сам был этим пространством, то ледяной использовал умения, причем то, которое явно опиралось на источник силы, и делал это так искусно, что тратил гораздо меньше усилий. Видя это, землянин обратился к своему источнику. И тот отозвался. Но все закончилось тем, что по телу прокатилась волна силы, и на секунду он почувствовал себя могучим. Однако ледяной умело погасил импульс, не позволив человеку нанести серьезное ранение. Равновесие вновь восстановилось. Противники продолжили давить друг на друга. «Я не справлюсь. Кабал сильнее и опытнее. Успел гад придумать, что делать со мной». Алекс ощущал себя быком, в ярости долбящимся в каменную стену и пытающимся безрезультатно достать Матадора. Но как только силы закончатся, Матадор слезет со столба и забьет его как тупую скотину. Судя по оскалу, ледяное это прекрасно понимал. Сдаваться нельзя, и бежать тоже. Теперь в одиночку эта солочь вполне возможно и от стражи уйдет. Нет, кабал не даст мне жизни, яростно думал землянин. Решение возникло мгновенно. Раз у них наступило хрупкое равновесие, то пора это равновесие разрушить. Не колеблясь, он подтянул доменом шесть выпавших артефактов и зашвырнул как можно дальше от себя. Ледяной разгадал план человека и принялся давить с удвоенной силой. Он еще не отказался от мысли захватить добычу. Видимо, желание запытать врага так глубоко засело в мозгу Кабала, что он готов был поставить на это свою жизнь. Темная тень вдалеке дернулась и быстро стала приближаться. Сразу шесть артефактов оказались достаточной приманкой для исполинского чудовища. Нужно продержаться еще чуть-чуть. Страж не филонил, и уже через несколько секунд завис над скелетом, а из облаков появилось бугристое, абсолютно черное щупальце. По опыту Алекс знал, что оно будет спускаться довольно медленно, к этому моменту его додавят и обезвредят. Но он был готов, и в сторону щупальца вылетел спрессованный шарик шиврота на выворот. Каким-то чудом шарик не распался, а долетел таки до цели. От такой наглости щупальца ускорилась и начала опускаться гораздо живее. Сейчас ты захнешь! Видя такую угрозу, кабал заблокировал Алекса своим вихрем. В два прыжка переместился за спину и начал отталкивать человека от скелета в сторону валяющихся артефактов. За спиной Алекса щупальца с силой врезалась в землю. Трещины под ногами чуть расширились, а он сам едва не свалился. Следом навалилось огромное давление. И это давление стало быстро увеличиваться. Монстр что-то почувствовал. Он ищет нас. Он приближается. К сожалению, землянин не видел, что происходит за спиной. Зато это отлично видел его враг. Умре! проорал кабал, продолжая толкать беглеца к щупальцу. Тот сопротивлялся как мог, но вихрь ледяного зажал энергетическую форму Алекса четырьмя отростками, как тисками, и толкал от себя. Землянин с каждой секундой все ближе приближался к чудовищу. Внутри взвыло чувство опасности. Все силы уходили на поддержку навыков, а резервы и распадающийся кристалл третьего Грейда стремительно таяли. Возможно, именно излучение от кристалла привлекало чудовище. Бой подходил к концу. «Еще немного, и... сейчас», — подумал землянин, когда давление стало уже совсем невыносимым. Все это время, помимо поддержки аномалий и энергетической формы, он вкачивал энергию в матрицу домена, чтобы создать в ней хотя бы небольшой избыток и на секунду получить преимущество. И как только накопил тройной запас, обхватил аномалии Кабала с его вихрем, сжавшимся от чудовищного давления до метровой оболочки, и просто поменялся местами. К счастью, близость и скелета, и живого стража не прошли даром для ледяного. Его способность разрушать чужие умения ослабла. В результате рокировки теперь кабал стоял спиной к чудовищу, а за Алексом находился скелет. Человек смотрел на расползающуюся по земле черную массу, от которой его чувство опасности колотилось в истерике. Масса растекалась, как чернильная клякса неутомимо приближаясь к противникам, которые не в силах были отцепиться друг от друга. Точнее, Кабал попытался был оттолкнуть землянина и втянуть в свой защитный шар четыре отростка, но теперь уже человек удерживал врага, каким-то образом вцепившись в его вихрь. Как это происходило, он не понимал. Тут главное было желание и энергия. Правда, боль при этом резко возросла, но Алекс терпел. Все закончилось внезапно. Когда между кабалом и черной, бугристой поверхностью оставалось метров двадцать, оттуда вылетел тонкий шип и вонзился ледяному в спину. Его лицо исказилось в муке, а вихрь исчез. Он что-то беззвучно орал, но Алекс не мог понять, что именно. Вместо этого стал быстро отползать подальше, чтобы и его не достало энергетическое поле стража. Шип начал сокращаться, как гарпун, подтягивая жертву к себе. Но ледяной к этому времени перестал орать, Более того, его тело начало растворяться. Однако Алексу на это было наплевать. Он уже вскочил и быстро пятился, не сводя глаз с щупальца. Поэтому заметил, что когда почти все тело врага исчезло, с его шеи упал странный синий куб на цепочке. И стоило чудовище его коснуться, щупальца от самого низа до самого неба прошило дрожь. Страж на секунду замер, и Алекс было подумал, что все, что его пронесло что все сейчас закончится. Но... Едва дрожь прекратилась, и с темной чернильной массы показался небольшой отросток, который словно ручей застроился по земле, точно в сторону человека.